15 В последний раз Гуськов побывал в бане в середине апреля, уже по ненадежному разлывистому льду. Он нашарил под полком объемистый мешок и перетащил его в зимовье. В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с гороховой, как и раньше мучицей, а вниз десяток яиц. В холстине коврига хлеба, в другой грубой холстине, предназначенной на портянке, старые ичиги. внутри которых были затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки. Кроме того, в мешке нашлись темная рубаха, ржавые овечьи ножницы, огрызок химического карандаша, немножко соли, немножко листового табака, черный обмылок и, к удивлению Андрея, четушка самогонки. На этом добре Гуськову предстояло продержаться неизвестно сколько. Но никак не меньше месяца, до тех пор, пока по полой воде не приплывет Настена.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 Это было для него лучшее, самое приятное состояние. Идти, двигаться, куда ни попало. При ходьбе мысли проще, и занимать их можно тем, что попадается по пути. Он таскал с собой ружье, но не стрелял. И стрелять было некого. Зверь в апреле, мае бережется, как никогда, старательно. А глухариных токов поблизости не было. Птицы вообще в эти места без полей налетала мало.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 Он достанет Настенен подкладыш, четушку самогонки и, глядя на освободившуюся, бешеную ангару, свидетельство его исполненного желания выпьет. Он выпьет, займется сиротским хмелем, сгоряча перемешает в себе боль и позор, покой и надежду. Отчаяние и страх перемешает, ополит этой мешаниной душу и доспеет одно единственное, немудренное, светленькое, как окошко чувство. «Я есть, чтобы там завтра не случилось, а сегодня я есть». Он наперед знал, так оно и будет, и заранее, боясь и радуясь этому дню, ждал с холодным удивлением, что он неминуемо придет. Спал он теперь урывками. Лунные ночи стали беспокоить его. Он просыпался в какой-то тягостной, беспричиной тревоге и уходил из зимовья. В эти часы у него сильнее, чем обычно, болела раненая грудь, и чем ярче сияла луна, тем неспокойней, удушливее ему было.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 А то до деревни шагать было добрых тридцать верст. Он не знал в точности, пойдет ли до нее. Но пойти подмывало, приспичил какой-то неуемный, зудящий срок подразнить себя людьми и потревожить, если удастся их собой. А может и не тревожить, просто посмотреть со стороны, услышать человеческие голоса, понять, о чем говорят и чем живут, заполнить внутри себя неспокойную требовательную пустоту и повернуть во своясь обратно.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 Скоро, совсем скоро, ближними днями лед сорвет и потащит, потортает вниз, во всем вокруг чувствовался этот близкий и звонкий момент. И все было в нетерпении, в ожидании этого момента. Казалось, пройдет ангара, и сразу, без промедления, грянет лето, как, провернувшись, одним махом наберется и засветит, запылает. Не остановить, не удержать никакими оглядками. И сразу грянет какая-то новая переломная судьба.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 Он потому и не разглядел ее раньше, что она была подряб березника, за которым он стоял. Рядом с коровой теленок, маленький, такой же пятнистый, в мать, первогодок, по третьему или четвертому месяцу. Обрадовано, что отыскалось занятие, Гуськов стал наблюдать за ними. Опустив голову, корова что-то выискивала по земле, хотя подбирать в эту пору зелень, которая еще путем не взошла, было все равно, что пить росу.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 Как корова не отбрыкивается от него, а домой она сегодня вернется без молока. Гуськов довольный улыбнулся. Ему показалось, что никто иной, как он, подстроил этот побег. Не приди он вполне мог выйти, что и теленок остался бы у себя дома. А теперь, коль выскочил, не отступайся, долби ее, долби, вытягивай все до последней капли. Будет о чем твои хозяйки вечером поговорить. Но пора было подвигаться потихоньку к деревне».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 Настолько водянистыми и невинными, что у Гуськова навернулись слезы. Он взмахнул хворостиной, направляя корову через дуру в городьбе в гору. Она послушно пошла. Теленок, это был бычок с короткими тупыми рожками, жался к матери. Но, выйдя за паскотину, корова вдруг кинулась влево, к деревне. Хорошо еще, что в березняке она не могла разбежаться, и Гуськов успел ее заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала.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 Гуськов тоже запыхался. Ружье за спиной мешало. Он снял его и взял в руки. Они метались по лесу, наверное, уже с полчаса, а до реки все еще было далеко. Останавливаясь после каждой попытки обмануть друг друга, корова и человек смотрели друг на друга с ненавистью. Корова затравлено мычала, на ее белых пятнах обозначались потные потеки. Порядком намаявшись, Гуськов догадался действовать иначе. Он снял с себя ремень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 Гуськов, не пуская, замахнулся на нее прикладом. Отчаянным прыжком она бросилась вперед и вымахнула на берег. Они были теперь от деревни в верстах в трех, не меньше. На всякий случай Гуськов протянул телка еще немного в гору, выбрал место по суше, но и поупрятней, и привязал опять бычка к дереву. Корова, встав поодаль, следил за каждым движением человека. Взыграв крутой неожиданной злостью, он выхватил из-за пояса топор и кинулся с ним на корову.